Эпилог. Глава 1 Возвращение на родину. В ночь после выкупа Ольги и Андрея Малыги русский лагерь долго не мог угомониться. Андрея и Ольгу, ее детей, Угара, Неждана поздравляли все знакомые и незнакомые. Появились чары с медом, пили за здоровье освобожденных невольников, за Ефрема и его удачу в делах. Уехать из византийской столицы на рассвете, как собирались, не удалось. В ночь перед отплытием с подворья святого мамы сбежало несколько грибцов и воинов из анфимового каравана. Такие случаи бывали и раньше, и потому купцы велели кметам доглядывать в эту ночь особенно тщательно. Наказ оказался невыполненным. Вместе с беглецами скрылись три стража. Ушли те из наемников, на которых висели самые тяжелые долги богатым гостям. Отрабатывать эти долги было очень трудно, и должники решили порвать свои цепи одним ударом. Искать утеклицов поручили лютобору с несколькими надежными людьми. Задача была трудная. Предстояло обойти царьградские пригороды, а они раскинулись на обширном пространстве от Золотого Рога до Пропантиды. И вряд ли найдутся сбежавшие. Вероятно, они заранее подготовили себе надежное убежища. Дураки, право слово, безмозглые дураки, — бормотал кормчий Хрисанов, провожая поисковый отряд. — Почему дураки, деду? — вскинулся любопытный Митяй. — А потому дураки, что не понимают. Хрен редьки не слаще. Они думают, тут им будет привольное житье. Как бы не так. Здешние богачи за кабалятах не хуже наших, новиградских, киевских и прочих. И еще потому они дураки, что долги их все равно не порушатся, жены и дети будут их отрабатывать. К Ефрему робко подошел Неждан. Его круглое веснущатое лицо пылала от смущения. Чего тебе, парень? Ласково подбодрил его новгородец, любивший Неждана за веселый милый нрав, за всегдашнюю услужливость, за ту незабываемую услугу, когда он вместе с Зори спас Метяя от гибели на охоте. Ты, господине, заплатил своим воем по гривне серебра за послуги. Чуть слышно заговорил Неждан. Я, правда, за одних орчи рядился к тебе. Но может ты и мне гривну дашь? Ивыся, на лице Ефрема выразилось веселое удивление. А зачем тебе гривну серебра? Ведь батька твой на подоле хороший нажиток имеет. Видишь ли, гуляя по городу, заглядывал я в лавки книжных писателей каллиграфов по здешнему и узрели мы там с зорей одну псалты. Ах, хороша! Вот бы такую моему дяде Инку Геронтию подарить. Я ему обещал книгу из Царьграда привезти, только за нее две на мисмы просят, а по нашему гривну серебра». Любуясь разгоряченным лицом Неждана, купец сказал, «А что ж ты раньше молчал? Кабы не эти беглецы, мы бы уже морем плыли!» Не о том я думал, господине. У меня только и было в мыслях, как помочь Светлане с Зорькой. Купец в полной мере оценил благородство поведения Неждана. Давая парню деньги, он дружески пошутил. Может, добавить на убрус для Светланы? Но тут лицо парня загорелось таким пожаром, что новгородец милосердно перевел разговор на другое. А что, Псалтырь-то по-славянскому написано? Нет, по-ихнему, по-гречески. Да отец Геронтий разберется. И вот псалтырь, красиво переписанный минускулом, с изящными миниатюрами заставками, в простом, но прочном переплете, был куплен. Лютобор, который отправился с людьми на поиски беглецов, вернулся к вечеру. Как и предполагал Хрисанф, они никого не нашли. Беглецы запрятались крепко. Зато с лютобором явились трое из тех, что сбежали в прошлые годы. Завидев на улицах и своих, русских, они сумели обмануть бдительность теперешних хозяев и ускользнули от их надзора. Рассказывая о бесчисленных мытарствах, которые им пришлось претерпеть здесь, в чужой стране, Беглецы со слезами на глазах просили принять их и довести до родных краев. Их просьба была удовлетворена. Царьград покинули на заре. Его золотые купола, медные крыши дворцов, храмы и крепостные башни уходили под горизонт, терялись в рассветной дымке. Единственный город во вселенной, неповторимый город, переживавший последние десятилетия своей всемирной славы, оставался за кормой русских кораблей. Возвратившиеся беглецы, как величайшей милости, просили посадить их за весла. Они будут грести изо всех сил, и пусть их помощь будет слаба, но они хоть сколько-нибудь приблизят час возвращения на родину. Рвался к веслу даже дед Андрей Малыга. Ефрем ласково уговаривал его. «Ну куда ты лезешь, старче? Разве мало на нашей ладье молодых и сильных? То молодые, а то я сам!» Кое-как уложили старика на волчью шкуру, и он радостно смотрел на уплывавшие назад великолепные берега Босфора, впервые открывшиеся его взором два года назад. Далекий путь предстоял русскому каравану. И надо было воспользоваться последними неделями хорошей погоды. Придет осень. Загудят бури на русском море. И тогда плохо придется несчастным мореходам, которые окажутся в их власти. Русские лагии шли под парусами. Когда затихал попутный ветер, шли на веслах, и усталых гребцов сменяли воины. А потом за весла единорога садились. Ефрем, Митяй, Лютобор, старик-малыг и даже женщины, Ольга и Светлана, и только неугомонный Хрисанф с развивающейся белой бородой день и ночь стоял у правила, и непонятно был, когда он спит. Прикорнет днем часа на два 3 поручив руль одному из опытных гребцов, и смотришь опять на ногах. Пора осенних ураганов еще не наступила, и путешествие протекало благоприятно. После десяти дней упорного труда флотилия Онфима увидела Белобережье. Как и на Березане, в низовьях Днепра русские караваны не имели права зимовать. Это было установлено по договору, заключенному Игорем и Святославом с греками. Русские ватажники распускались за время долгого зимнего безделья и обижали греческих колонистов, живших в тех местах. Начинались ссоры, драки и даже грабежи и убийства. Вот почему следовало, оставляя эти места, спешить вперед. Осенью течение Днепра было тише, чем весной и летом, и во многих местах караванщики плыли на веслах. Где позволял берег, гребцы и воины превращались в бурлаков и тащили ладьи на бичеве. И снова на пути плавателей появились пороги. Они выглядели не так грозно, как весной, и опасен был только ненасытец, грохотавший с неослабной силой. Часть порогов обошли по берегу, некоторые преодолевали по воде. Теперь не приходилось опасаться печенегов. К осени они уходили в свои зимовки. На крутом берегу Днепра показался чертарый. Ольга и ее дети смотрели с великой радостью на раскинувшиеся по берегу избенки. Общую радость не мог разделить с ними угар. Он сошел на берег раньше, за дневных перехода. В черторы его ждала жестокая казнь за поджог княжеского имущества. Бродник благоразумно решил обойти Киев по сухопутью и присоединиться к Ватаге Ефрема выше города. Купец обещал дать ему приют и работу в Новгороде. От единорога отчалил челнок, в котором сидели Ольга, Светлана, Зоря. С Косогора, сломя голову, умчался с прыжками Стоюн. Пока команда Ефрема налаживала челны для плавания по Верхнему Днепру и Ловоти, Новгородец с сыном были постоянными гостями в счастливой семье Стоюна, расстались с уверениями вечной дружбы. Ефрем пообещал и в следующий поход взять с собой Зорию и Светлану, но мать посмотрела на них таким взором, что ребята на отрез отказались.